Хорошего действительно оказалось мало. Крылатые твари, которых опасался Аскел, появились из извилистого фьорда. Казалось, целое облако сорвалось с прибрежных скал, а вскоре над дракаром с противным оглушительным гвалтом заметались птицы, по размерам не уступающие вранам, но совсем другого цвета. Белое оперенье, менее плотное и более пушистое, чем у вранов, Сильные, длинные и широкие крылья. В вытянутых клювах, которыми, наверное, удобно было выхватывать добычу из воды, Виктор разглядел ряд маленьких острых зубок, похожих на зубья пилы. На кожистых лапах торчали когти, способность цапать и разорвать и крупную рыбину, и человека. В воздухе стоял непрекращающийся голдеж, словно чайки-мутанты перед нападением пытались запугать команду Дракара. Рокот двигателя тонул в воре чаек, но опутанная сетью судно продолжало движение. Кормщик ворочал рулевым веслом и следил за движком. Остальные викинги расположились вдоль бортов и, подняв головы, ждали атаки. Одни морские разбойники готовились хлестнуться с другими. Войны Аскела сейчас были вооружены рыбалетами, луками, самопалами и копьями. За мечи и секиры никто пока не хватался. Бояться ненароком. Порубать сеть, догадался Виктор. В самом деле, в такой ситуации разумнее было бы разить запутавшихся в защитной снасти птиц колющими копейными ударами, чем рубить наотмашь. Стрелять викинги тоже не спешили. Чайки-мутанты пока только изучали корабль и не подлетали к нему слишком близко. Аскел занял позицию посередке, в центре судна, возле мачты с пленниками. Широко расставив ноги, он стоял на покачивающейся палубе с пистолетом-пулеметом в руках и внимательно следил за кружащимися над дракаром птицами. Калаш Виктора по-прежнему торчал за спиной Харсира. Видимо, больше стрелецов на этом корабле не нашлось. И в случае необходимости Аскел готов был использовать трофейный автомат. «Слышь, Аскел!» — позвал Виктор. «Ты бы ствол мне вернул, а? А то ведь сам с двумя можешь и не управиться». «Справлюсь», — буркнул предводитель викингов. «Ясно. Харсир все еще не доверяет пленникам». «Боится, что русы будут стрелять не по чайкам, а по викингам». «Мля, сирхир, дай нам оружие, ёпэрэсэте!» — взорвался Костоправ. «Ёпэрэсэте!» — отстраненно пробормотал Хэрсир, не отрывая взгляда от чаек. «Я не знаю такого форушия, хрен тебе! И софут меня не Маля, а Аскел, и я не сирхир, а хэрсир!» Пернатые твари, между тем, вели себя все более агрессивно и подлетались все ближе, приноравливаясь к добыче. «Дай нам хоть что-нибудь, Аскел!» Виктор постарался говорить спокойно и убедительно. «Зачем тебе в бою, безоружные берсеркеры?» После секундного раздумья Аскел отдал короткую команду на своем языке. Какой-то дружинник вытащил из трюма и бросил пленникам четыре коротких копья. «Ну, и на том спасибо», — подумал Виктор. «Вскоре чайки напали на судно».